Восхождение фюрера Летом 1921 года молодой, многообещающий активист партии, проявивший свои удивительные способности не только как оратор, но и как организатор и пропагандист, стал бесспорным лидером партии. В начале лета Гитлер отправился в Берлин, чтобы установить связи с националистическими элементами на севере Германии и выступить в клубе, являвшемся духовным центром националистов хотел выяснить возможности распространения нацистского движения за пределами Баварии. В его отсутствие члены комитета нацистской партии сочли вполне подходящим для смены руководства. Стиль работы Гитлера был, по их мнению, диктаторским. Они предлагали объединиться с аналогично настроенными группами на юге Германии, в частности, с социалистической партией Германии, которую создавала в Нюрнберге Юлиус Штрейхер, печально известный гонениями на евреев, Смертельный враг и соперник Гитлера. Члены комитета считали, что если удастся объединить эти возглавляемые честолюбивыми лидерами группы с нацистской партией, влияние Гитлера ослабнет. Почувствовав угрозу своему положению в партии, Гитлер поспешил вернуться в Мюнхен, чтобы расстроить интриги этих глупых безумцев, как он назвал их в «Майнкамф». Он заявил, что готов выйти из партии, но этого как быстро сообразили члены комитета, не могла себе позволить партия. Гитлер был не только наиболее сильным оратором, но и ее лучшим организатором и пропагандистом. Кроме того, именно ему удавалось собрать для организации значительные финансовые средства. Члены комитета полагали, что если Гитлер выйдет из партии, набирающая силу нацистская партия распадется. Поэтому отставка его не была принята. Гитлер же, убедившись в прочности занимаемых им позиций, добился полной капитуляции остальных главарей партии. Он потребовал предоставления ему диктаторских полномочий, претендуя на роль единственного лидера партии, настаивал на распуске от самого комитета и прекращении заигрываний с группой Штрейхера. По мнению членов комитета, Гитлер зашел слишком далеко. Подстрекаемый основателем партии Антоном Дрекслером Они составили обличительный документ против Гитлера и распространили его. В нем содержались самые страшные обвинения, когда-либо предъявленные Гитлеру его товарищами по партии, теми, кто хорошо его знал. Жажда власти и личные амбиции заставили господина Адольфа Гитлера вернуться и занять свой прежний пост после шестинедельного пребывания в Берлине, цель которого до сих пор не ясна. Он считал, что пришло время внести в наши ряды сумятицу и раскол, опираясь на смутьянов, стоящих за его спиной, и играя тем самым на руку евреям и их друзьям. С каждым днем становилось все более очевидно, что цель его проста – использовать национал-социалистическую партию как трамплин для достижения собственных сомнительных целей. Особенно наглядно свидетельствует об этом ультиматум, посланный руководителем партии несколько дней назад в котором Гитлер, среди прочего, требует сделать его единственным лидером партии и распустить членов комитета, включая слесаря Антона Дрекслера, ее основателя и вождя. А как он вел себя во время этой кампании? По-еврейски. Искажал, извращая факты. Национал-социалисты, задумайтесь. Не совершайте непоправимых ошибок. Гитлер – самый настоящий демагог. Он считает, что сможет и впредь предлагать вам всякого рода истории, в которых есть все что угодно, кроме правды. Хотя выдвинутые обвинения несколько ослаблены глупым антисемитизмом, Гитлер вел себя по-еврейски, в целом они справедливы. Однако публикация документа не дала противникам Гитлера желаемых результатов. Он сразу подал в суд, обвинив авторов в клевете, и Дрекслер вынужден был публично отказаться от обвинения. На двух специальных собраниях партии Гитлер выдвинул условия перемирия. В устав партии необходимо внести изменения о распуске комитета и предоставление ему диктаторских полномочий председателя. Оскорбленного Дрекслера сделали почетным председателем, и вскоре он перестал интересоваться делами партии. «То была победа рыцаря над круглоголовыми», – писал позднее Хайден. Но это было нечто большее. Тогда же, в июле 1921 года, провозгласили принцип вождя, который вначале был узаконен в нацистской партии, а затем и в Третьем Рейхе. На германской сцене появился фюрер. Фюрер приступил к реорганизации партии. От полутемного пивного зала «Штернекерброй», который, по словам Гитлера, больше походил на мрачный склеп, пришлось отказаться. Партия заняла более светлое и просторное помещение на Корнелиус-штрассе. В рассрочку купили подержанную пишущую машинку «Адлер», приобрели сейф, шкафы для картотеки, мебель, установили телефон и наняли постоянного секретаря. В партию начали поступать средства. Почти год назад, в декабре 1920 года, партия приобрела малотиражную газету «Фелькешер беобахтер Газета безнадежно увязла в долгах, выходила два раза в неделю и публиковала светскую хронику антисемитского содержания. Откуда поступили 60 тысяч марок для покупки газеты, Гитлер держал в тайне. Однако доподлинно известно, что Экар Т.Р.М. убедили генерал-майора Риттера фон Эппа, члена нацистской партии, начальника РЭМа в Рейхсвере, раздобыть денег. Вполне вероятно, что средства поступили из засекреченных военных фондов. С начала 1923 года Фелькешер-Биобахтер стала выходить ежедневно, проповедуя идеи и взгляды партии. Но чтобы ежедневно выпускать политическую газету, требовались дополнительные ассигнования, и они поступали из довольно странных источников, как считал кое-кто из грубых, неотесанных членов партии пролетарского происхождения. Например, от фрау Елены Бехштайн, жены состоятельного фабриканта музыкальных инструментов. Бехштайн с первой встречи понравился молодой смутьян, и она приглашала Гитлера останавливаться в их доме, когда он наведывался в Берлин, устраивала приемы, на которых он мог встретить богачей и выделяла большие суммы на развитие движения. Часть денег, необходимых для финансирования новой ежедневной газеты, поступала от фрау Гертруды фон Зайдлиц уроженки Прибалтики, которая владела несколькими процветающими бумажными фабриками в Финляндии. В марте 1923 года выпускник Гарвардского университета Эрнст Пуци Хан Штенгль, американец по матери, чья образованная и состоятельная семья владела в Мюнхене издательством, выпускающим книги по искусству, дал партии взаймы тысячу долларов для погашения закладной на Фельке Шербеобахтер. В период инфляции это была в переводе на марки огромная сумма, и партия и ее газета получили колоссальную финансовую поддержку. Однако дружеское расположение семьи хан выходило за рамки предоставления финансовой помощи. Это было одно из первых состоятельных семейств Мюнхена, которое открыло двери своего дома молодому поли политику. Пуца стал приятелем Гитлера и со временем при содействии фюрера возглавил управление зарубежной информацией нацистской партии. Большинство тех, кому было суждено стать ближайшими сподвижниками Гитлера, в то время уже являлись членами партии или вскоре вступит в нее. Рудольф Гесс состоял в партии с 1920 года. Сын немецкого оптового торговца, проживавшего в Египте, Гесс провел там первые 14 лет своей жизни, а затем переехал в Рейнскую область, чтобы продолжить учебу. В годы войны он некоторое время служил вместе с Гитлером в полку Листа, хотя тогда они еще не были знакомы, а после второго ранения стал летчиком. По окончании войны ГЕС поступил в Мюнхенский университет на экономический факультет, однако большую часть времени тратил на распространение антисемитских листовок и участие в стычках с разными вооруженными бандами, которых было в тот период в Баварии предостаточно. Гесс оказался в самой гуще перестрелки, когда 1 мая 1919 года в Мюнхене свергали советское правительство. Его даже ранило в ногу. В один из вечеров год спустя Гесс отправился на митинг, где выступал Гитлер. Увлекся его красноречием и решил вступить в нацистскую партию. Вскоре он стал близким другом Гитлера, его преданным последователем и секретарем. Именно Гесс познакомил Гитлера с геополитическими взглядами генерала Карла Хаусхофера, в ту пору профессора геополитики Мюнхенского университета. Гитлера взволновало эссе Гесса на тему, что должен представлять собой человек, которому суждено вернуть Германии ее прошлое величие, отмеченное премией. Когда от бывшего правительства не останется и следа, новую власть сможет установить лишь человек вышедший из недр народа. Чем глубже корни диктатора в широких массах, тем лучше он понимает, как обходиться с ними в психологическом плане. Чем больше будут доверять ему рабочие, тем больше сторонников завоюет он среди этих наиболее энергичных слоев населения. Сам же он с массами ничего общего иметь не будет, поскольку, как любой великий деятель, он прежде всего личность. В случае необходимости он не содрогнется перед кровопролитием. Серьезные вопросы всегда решаются кровью и железом. Для достижения своей цели он готов пожертвовать самыми близкими друзьями. Законодатель обязан обладать неумолимой решительностью и твердостью. Если понадобится, он должен топтать их солдатскими сапогами. Это был словесный портрет лидера, каким Гитлер в тот момент еще не являлся однако хотел стать и стал. Вполне естественно, что он заинтересовался молодым человеком. При всей своей серьезности и усердии Гесс был заурядным исполнителем, с готовностью и фанатизмом, воспринимавшим любые безумные идеи. До самых последних дней он оставался одним из наиболее лояльных последователей Гитлера и принадлежал к числу тех немногих, кого не снедали личные амбиции. Альфред Розенберг, хотя его зачастую называли интеллектуальным вождем нацистской партии и философом, также был человеком весьма средних способностей. С некоторым основанием его можно считать русским. Подобно многим русским интеллектуалам, он был выходцем из Прибалтики. Родился Розенберг в семье Башмачника 12 января 1893 года в Эстонии которая с 1721 года входила в состав Российской империи в Ревеле, ныне Таллин. Он предпочел продолжить учебу не в Германии, а в России и получил диплом архитектора, окончив в 1917 году Московский университет. Розенберг жил в Москве, когда большевики совершили революцию, и не исключено, как впоследствии заявляли его противники по нацистской партии, что он подумывал стать молодым революционером-большевиком. Однако в феврале 1918 года Розенберг вернулся в Ревель и хотел вступить добровольцем в германскую армию, когда немцы заняли город. Но в армии его не взяли как русского, И в конце 1918 года Розенберг перебрался в Мюнхен, где первое время, вращаясь в кругах белых эмигрантов, проявлял большую активность. В тот период Розенберг познакомился с Дитрихом Эккартом, а через него с Гитлером и в конце 1919 года вступил в партию. Совершенно очевидно, что человек, имеющий диплом архитектора, мог произвести впечатление на того, кому не удалось даже поступить в архитектурный институт. Эрудиция Розенберга также поразила Гитлера. Ему понравилась в молодом человеке ненависть, которую тот питал по отношению к евреям и большевикам. Незадолго до смерти Экарта в конце 1923 года Гитлер назначил Розенберга редактором Фелькишер-Биобахтера и в течение многих лет продолжал поддерживать этого мнимого философа, сделав его идеологом нацистского движения и одним из главных авторитетов в области внешней политики. Как и Рудольф Гесс, Герман Геринг приехал в Мюнхен по окончании войны, чтобы изучать экономику в университете и подпал под влияние Адольфа Гитлера. Один из национальных героев, последний командир прославленной истребительной эскадрильи Рихтхофен, Герман Геллинг труднее, чем другие ветераны войны, приспосабливался к будням мирной жизни. Какое-то время он работал пилотом на транспортных самолетах в Дании, потом в Швеции. Однажды Геринг перевозил графа Эрика фон Розена в его поместье, расположенное под Стокгольмом, и, остановившись там в качестве гостя, влюбился в сестру графа Карин фон Канцев, урожденную баронессу Фок, признанную красавицу Швеции. Однако возникли кое-какие осложнения. Карин страдала эпилепсией, была замужем и имела восьмилетнего сына. Тем не менее, ей удалось расторгнуть брак и выйти замуж за галантного молодого летчика. Весьма состоятельная особа вместе с новым супругом перебралась в Мюнхен, где они жили ни в чем себе не отказывая и где Геринг начал посещать занятия в университете. Это продолжалось недолго. В 1921 году Геринг встретился с Гитлером и вступил в нацистскую партию. Он делал щедрые взносы в казну партии, субсидировал самого Гитлера, энергично помогал Рэму организовывать штурмовые отряды, а через год стал руководить ими. Множество менее известных лиц в большинстве своем с весьма сомнительной репутацией объединились вокруг партийного диктатора. Макс Аман, в прошлом унтер-офицер и начальник Гитлера, когда-то служил в полкулиста, несмотря на неотесность и дубоватость, оказался довольно способным организатором. Его назначили управляющим делами партии и газеты Фельке Шербеобахтер, и Аману довольно быстро удалось навести порядок в финансовых средствах партии и газеты. Своим личным телохранителем Гитлер выбрал Ульриха Графа, борца-любителя, ученика-мясника и известного Дебашира, Придворным фотографом, который на протяжении долгих лет один снимал фюрера, Гитлер сделал хромого Генриха Гоффмана, по-собачьей преданного ему, благодаря чему Гофман стал миллионером. Другим приближенным Гитлера был скандалист Кристиан Вебер, торговец лошадьми. В прошлом вышибала в одном из дешевых мюнхенских ресторанов. Большой любитель пива и спиртного. В те дни близким к Гитлеру человеком считался Герман Эссер, который, как и фюрер, славился ораторским искусством и антисемитскими статьями, занимавшими видное место на страницах Фелька Шербеобахта. Эссер не делал секреты из того, что какое-то время жил на средства своих любовниц. Пресловутый мастер шантажа он прибегал к угрозам разоблачения, даже по отношению к товарищам по партии, которые в чем-то перешли ему дорогу. Некоторые более порядочные члены партии настолько не приносили Эссера, что потребовали его исключения. Я знаю, что Эссер негодяй, публично заявил Гитлер, однако я буду держать его до тех пор, пока он мне нужен. Так относился Гитлер почти ко всем своим соратникам, независимо от того, каким бы темным ни было их прошлое, да и настоящее. Для Гитлера не имело значения, являлись ли они убийцами, сутенерами, извращенцами, наркоманами или просто дебоширами, пока не служили достижению его целей. Так, например, Гитлер почти до самого конца держал при себе Юлиуса Штрейхера, этому развращенному садисту в прошлом преподавателю начальной школы в период с 1922 по 1939 год, когда наконец закатилась его звезда, сопутствовал дурная слава среди окружения фюрера. Известный развратник, похвалявшийся любовными похождениями и шантажировавший даже мужей своих бывших любовниц, прославился и разбогател на том, что был отъявленным фанатиком антисемитом. Его пресловутый еженедельник Дер Тюрьмер преуспевал, публикуя сенсационные и сомнительного толка истории о преступлениях, совершенных сексуально озабоченными евреями, о еврейских ритуальных убийствах. Непристойные статьи еженедельника вызывали отвращение у многих нацистов. Штрейхер был также печально известен своим увлечением порнографией. Штрейхер прославился в качестве некоронованного короля Франконии со штаб-квартирой в Нюрнберге, где его слово было законом и где всякий, кто вставал на его пути или вызывал его недовольство, мог оказаться за решеткой и подвернуться пыткам. Только на скамье подсудимых в Нюрнберге, где проходил суд над военными преступниками, я увидел Штрейхера без хвоста. Обычно же он держал его в руке или за поясом. И, посмеиваясь, хвастался, как порол неугодных. Таким было окружение Гитлера в первые годы кампании, направленной на установление диктаторской власти в Германии, стране, подарившей человечество Лютера, Канта, Гетта и Шиллера, Баха, Бетховена и Брамса. 1 апреля 1920 года, в день, когда рабочая партия Германии была переименована в Национал-Социалистическую рабочую партию, Гитлер навсегда оставил службу в армии. Впоследствии он все свое свободное время посвятит работе в нацистской партии, хотя ни тогда, ни позже не будет получать за это зарплату. На что же в таком случае жил Гитлер? Члены партии иногда сами задавали этот вопрос. В обвинении, составленном в июле 1921 года членами партийного комитета, несогласными с Гитлером, этот вопрос был сформулирован со всей прямотой. Если кто-то из членов партии спрашивал Гитлера о том, на какие средства он живет или чем он занимался в прошлом, он раздражался и возмущался. До сих пор на эти вопросы не получено определенного ответа. Таким образом, его совесть не может быть чиста особенно если учитывать, что многочисленные знакомства с дамами, в присутствии которых он нередко называл себя королем Мюнхена, стоят немалых денег. Гитлер ответил на эти вопросы в ходе судебного разбирательства по делу о клевете, который он возбудил против авторов обвинения. На вопрос, заданный в суде относительно средств его существования, он ответил следующим образом. «Я выступаю на митингах Национал-социалистической партии бесплатно. Но мне также приходится выступать и в других организациях, и тогда, разумеется, я получаю гонорар. Обедаю я поочередно с различными товарищами по партии. Кроме того, мне оказывают скромную помощь несколько друзей по партии. Подобное утверждение, вероятно, было недалеко от истины. Такие весьма состоятельные друзья Гитлера, как Дитрих Экард, Геринг и Ханфштенгль, несомненно, давали деньги в долг для оплаты квартиры, покупки одежды и продуктов питания. Потребности же Гитлера были весьма скромными. До 1929 года он занимал двухкомнатную квартиру на Тир-Штрассе, в районе рядом с рекой Изар, где проживала мелкая буржуазия. Зимой Гитлер носил старый плащ, хорошо известный впоследствии по многочисленным фотографиям. Летом его часто можно было встретить в кожаных шортах, которые так любят баварцы. В 1923 году Экард и Эссер случайно натолкнулись на постоялый двор Платерхоф под Берхтесгаденом и превратили его в летнюю резиденцию Гитлера и его друзей. Гитлеру очень понравилось живописное местечко в горах. Впоследствии он построил здесь себе большую виллу Бергхоф, ставшую ему родным домом, где в предвоенные годы он проводил большую часть времени. Однако в те бурные годы 1921-1923 у Гитлера оставалось мало времени для отдыха и развлечений. Нужно было создавать партию и контролировать ситуацию в ней вопреки завистливым соперникам, столь же беспринципным, как и сам Гитлер. НСДАП являлась в то время не единственной партией среди многих движений правых в Баварии, которая боролась за общественное признание и поддержку. В обязанность любого политического деятеля анализ и использования в своих целях стремительного хода событий и постоянно меняющихся ситуаций. В апреле 1923 года союзники представили Германии счет по репарациям на огромную сумму в размере 132 миллиардов золотых марок, то есть 33 миллиардов американских долларов, что буквально всколыхнуло страну. Поскольку она, естественно, не могла выплатить такие деньги. Курс марки обычно за 4 немецкие марки давали 1 доллар, начал падать. К лету 1921 года он упал до соотношения 75 к 1, а через год 400 к 1. В августе 1921 года был убит Эрцбергер. В июне 1922 года совершено покушение на Филиппа Шейдемана социалистов, провозгласившего Веймарскую республику. 24 июня был застрелен на улице министр иностранных дел Ратенау. Во всех трех убийствах оказались замешанные представители крайних правых. Непрочное правительство страны, находящееся в Берлине, наконец ответило на этот вызов, приняв специальный закон по охране республики, предусматривавший суровые наказания за политические акты насилия. Берлин потребовал распуска многочисленных военных формирований, а также прекращения политического гангстеризма. Баварскому правительству, которое возглавлял граф Лерхенфельд, известный умеренными взглядами и заменивший на этом посту в 1921 году экстремиста Кара, трудно было придерживаться линии общенационального правительства. Когда оно попыталось провести в жизнь закон против терроризма, правые, к числу которых принадлежал теперь и Гитлер, организовали заговор по низвержению Лерхенфельда и марш протеста в Берлин, чтобы свернуть республику. Демократическая вемборская республика оказалась в тяжелом положении. Самому ее существованию постоянно угрожали не только правые, но и левые экстремисты.